Алиса Керрисон сказала: "Реклис, это не суфопская фамилия. И вид у него какой-то больной, язвенник, вернее всего. Слишком много работы поди и нервы". Насчёт язвы она, возможно, права, подумал Далглиш. Недаром он такой бледный и глаза страдальческие, и глубокие борозды от носа к уголкам рта. Алиса ровным голосом продолжала: "Он явился сюда, чтобы спросить Не убили ли мы мистера Сэтана? Надеюсь, вопросы он задавал тактично? Тактично, в меру своего разумения, ответил Синклер. Но цель у него была именно такая. Я объяснил ему, что даже не был лично знаком с Сэтаном, правда, делал попытки читать его романы, но у меня он не бывал. И с того, что я больше не могу писать, вовсе не проистекает обязанность общаться с теми, кто и никогда не был на это способен. Честь и мы с Алисой можем засвидетельствовать алиби друг друга и на вторник вечером, и на среду вечером, ведь именно об этом времени, насколько мы поняли, идёт речь. Я сообщил инспектору, что ни она, ни я не выходили из дома, хотя не убеждён, что он мне до конца поверил. Кстати, Джейн, он интересовался, не отдажили ли вы нам топор. Исчевой заглящил, что вы сами того не ведая поставили орудие убийства. Мы продемонстрировали инспектору два наших собственных топора. Оба, рад отметить, в исправном состоянии, и он мог лично убедиться, что их никто не использовал для отсечения рук у бедного Мориса Сеттена. Алиса Кэрисон вдруг убеждённо произнесла: Он был плохой человек, и правильно, что он умер. Но убийство непростительно. "А чем он был плохой?" немедленно спросил Далглиш. Мог бы и не спрашивать. Было ясно, что рассказ Алисы Керрисон ему так или иначе выслушать придётся. Он чувствовал на себе заинтересованный иронический взгляд Синтлера. Значит, вобличивая его пригласили. Не получить от него сведения хотел Синтлер, а наоборот, сам ему кое-что сообщить. Алиса Керрисон взволнованно выпрямилась на стуле, лицо её пошло пятнами, руки под столом были стиснуты. Встремив на Дагллеша сердитый и умоляющий взгляд смущённого ребёнка, она забормотала: "Какое письмо он ей написал? Плохое письмо, мистер Дагллеш. Он погубил её. Всё равно, как если бы загнал в море и держал её голову под водой". "Значит, вы читали это письмо?" "Нет, целиком". Она его мне протянула, не подумав, но потом опомнилась и забрала назад. Такое письмо ни одна женщина по своей воле не дала бы прочесть другой. Там были такие вещи, что я в жизни никому не смогу пересказать. Рада бы их позабыть, да никак. Он хотел свести её в могилу. Он её убил. Даглэш просил, а вы уверены, что это он написал? Почерк был его, мистер Даглэш. Все пять листов исписаны его рукой. Только её имя сверху впечатано на машинке, больше ничего. О почерк мистера Сеттена зналло хорошо. Естественно, подумал Дагглэш. А жена Сеттена и того лучше. Значит, Сеттен сознательно довёл жену до самоубийства. Если это правда, здесь проявилась та же злобная жестокость, хотя и большего масштаба, но одинаковой природы, что и в убийстве кошки Брайса. Однако портрет расчётливого садиста выходил как бы слегка не в фокусе. Дэгллиш встречался с Сэтеном только два раза, но тот совсем не производил впечатления чудовища. Чтобы этот педантичный, нервный маленький человечек с большим самомнением так безнадёжно недотягивавший талантом до собственной славы, накопил в душе столь мощный заряд ненависти, что-то не верилось. Хотя не исключено, что это неверие у него от зазнейства, возомнил себя великим диагностом зла. А ведь даже если не считать доктора Криппенач, явина, допустим, не доказано, всё равно известно, сколько угодно других нервных и неловких мужей, которые действовали вполне ловко, когда им нужно было избавиться от Джон. Разве он после двух встреч может состязаться в понимании внутренней сущности этого человека с Алисой Керрисон, знавшей его так близко? Тут имеются доказательства письмо, которое между прочим Сеттон Вся переписка в машинописных дубликатах аккуратно хранился в его доме, почему-то всё нужно написать от руки. Даглэш открыл бюро, чтобы спросить, что Дороти Сеттон сделала с письмом, но тут раздался телефонный звонок. В тишине огромной тускло освещённой комнаты он прозвучал пронзительно и наксадно. Только теперь Даглэш осознал, что в глубине души думал, будто в настоятельские палаты вообще не проведено электричества.